Глава сорок пятая. Мечта. Полковник Гущин подошел к Тамаре и сам поднял ее с пола. Повел в комнату. Клавдий Мамонтов сдернул с вешалки махровое полотенце и бросил его Леве контимировал Прикройся, остынь, успокойся. Лева забрал полотенце и обернул вокруг бедер. — Если бы не ты, она бы не призналась так быстро, — сказал Клавдий Мамонтов. — Но испытание для тебя жестокое. «Ты прости меня, я тебя подверг опасности, а сейчас мы должны узнать от нее всю правду». контимиров молча вышел из ванной, на Тамару он не глядел, поднялся наверх в спальню матери. Клавдий Мамонтов полотенцем аккуратно стер с опасной бритвой контимировские отпечатки. Прихватил бритву полотенцем и вернул на место в ящик комода. Там его обнаружат оперативники, когда полковник Гущин сочтет необходимым вызвать их снова на академическую дачу для повторного обыска. «Вы признаете свою вину в убийстве трех человек и покушении на убийство?» услышал Мамонтов вопрос Гущина, когда входил в комнату. Тамара в мокрой пижаме сидела на диване. Макар рядом с ней, страхуя и следя. Полковник Гущин стоял. Женщина кивнула. Она выглядела обессиленной, погасшей. «Ваша главная цель — завладение авторскими правами на мультипликационных персонажей, созданных вашим отцом. Корыстный мотив?» Тамара отрешенно кивнула, подняла голову. В тусклых глазах ее мелькнуло изумление. «Узнали про отца и про них?» «Квартет шалунов Юрия Виссоломова. Нам известно все», — сказал Макар. «Вы не дочь чилийского коммуниста, оказывается». «Чилийц Адриан всегда это знал». Мама вышла за него уже беременной от отца. «Кажется, папа чилийца маме просто подсунул», — Тамара говорила тихо. «Как мы жили все годы. Настоящая советская семья — ложь. сплошная ложь даже за обедом друг другу. И чудовищное притворство — полная показуха для посторонних. Челиц даже не выучил меня испанскому. Зачем, если я не его кровь?» Чилийцу просто некуда было деваться. Им с матерью дали квартиру, мол, вот как в Союзе заботятся о беженцах от чилийского режима. И он страшился, что если бросит мать и разведется, им сразу заинтересуется КГБ как неблагонадежным, И еще интернируют. Однако мой родной папаша все годы моего пионерского детства тоже никак себя не проявлял. Лишь когда я подросла и чилийц бросил нас, уехал, он... Мой папочка явился ко мне на стадион, где я тренировалась. Пьяный вдрызг. Мать уже раньше сказала мне, что у художника Виссаломов мой настоящий отец, и я приготовилась к встрече. А он комплексовал и улил. Тамара неожиданно криво-трагически усмехнулась, словно вспоминая прошлое. — Ирина Мухина, ваша первая жертва, бывшая любовница отца и ваша ровесница. Полковник Гущин словно изучал Тамару. Женщину загадку. Она вас шантажировала из-за того, что вы сделали в Щелыково, да? Как вы узнали? Тамара уже снова плохо контролировала себя. О, мух навозная все же оставила где-то след вонючий. И вы докопались. Надо было спалить ее теремок в чистом ключе дотла. Да она тридцать лет шантажировала меня, тянула из меня бабло. Девчонкой-хищницей требовала у меня деньги, половину из того, что я зарабатывала от спортивных состязаний. Я ей платила, а она угрожала разрушить мою спортивную карьеру. Потом я получила травму, ушла из спорта. Но муха не оставила меня в покое. Из девочки-хищницы превратилась в бабу-волчицу. И все требовало денег с меня. Думаете, с чего она так поднялась? Бизнес раскрутила, дом купила. С моих кровных... Она всегда являлась неожиданно, Могла возникнуть передо мной в магазине или на стоянке у машины караулила. «Привет, Тамарик, одолжи мне!» И называла сумму. Никогда не звонила мне, не присылала мейлов, не оставляла хвостов. Умная муха. Я как сам нам был отдавал ей деньги. Потому что расскажи она про Щелыкова, про ту мою страшную ошибку с отцом, пусть намеком. «Искра, а скорее Кирим, выгнали бы меня с позором. Он и так порой называл меня психопаткой. Волчий билет я бы получила». «Вашей основной целью из авторских прав была Гулькина. Ирину Мухину вы сделали первой жертвой в инсценировке серии, подражая действиям маньяка, потому что желали пресечь ее многолетний шантаж», — объявил Макар. «Вы тогда приехали к ней в чистый ключ? Она вам сама открыла калитку?» «Нет, я ее просто подкараулила на участке». Я следила за ней, за ними всеми. Я за месяц до начала всего специально разругалась с искрой, прицепилась к ее оскорблениям. Обычно-то я пропускала их мимо ушей. Тамара глянула на Макара, затем на полковника Гущина и повернулась к Клавдию Мамонтову, прислонившемуся к дверному косяку. Темные глаза ее сверкнули ненавистью. Она помассировала рукой бок. Я покинула искру, мне нужна была свобода передвижений, чтобы руки мои были развязаны. А улизнуть из дома от искры я же не могла незаметно. С Мухиной мне крупно повезло, она повредила коленку. В тот вечер я приехала в чистый ключ, машину оставила на пустыре, два километра шла пешком, потому что на трассе везде камеры понатыканы. Перелезла через забор и выманила ее из дома. «Как?» — спросил полковник Гущин. «Запалила газету под окном», — ответила Тамара Цармона. Со времен бани в Щелыкова навозная страшилась пожара. Почувствовав дым, она пулей выскочила на улицу в ночь, глядеть, что горит. «Вы ее сначала оглушили по голове. Чем?» — спросил полковник Гущин. «Я себе припосла великолепную короткую биту». Тамара глядела на него в упор. «Очень удобно. Можно прятать под бомбером». «С Гулькиной проделали то же самое? Сначала оглушили битой, затем задушили?» Полковник Гущин спокойно выдерживал ее огненный взгляд и продолжал спрашивать. «Вы ее подкараулили на тропе?» «Вышла ей навстречу из леса, когда она кандыхала со своими скандинавскими палками?» «Дура нато мне страшно удивилась, а я ее шарахнула по башке и задушила. Мы накануне созванивались с искрой». Я принесла ей свою повинную голову на блюде после размовки. Мол, мечтаю вернуться и продолжать дальше убирать ее говно. А она сказала, что утром навестит Гулькину в Сарафаново по пути в Москву. Считайте, мне снова крупно повезло. Такие совпадения. Я плыла на гребне волны и удачи к своей цели. До Сарафанова я три километра брела пешком через поля. Приехала на автобусе. Машиной своей решила не пользоваться вообще. Меня никто не засек. — Веревки вы оставляли на месте убийств. А бита где? — спросил полковник Гущин. — Там. Тамара сделала неопределенный жест рукой и улыбнулась ему почти нежно. Клавдий Мамонтов вспомнил, как Гущин сказал, что они не найдут при обыске у нее никаких улик. Ни гербарив морщевика, ни его сока, ни фломастера, ни биты. Она от всего избавилась. Она ведь сразу на кухне вымыла кофемолку, в которой размолола таблетки для радуги. Не оставила на потом. И сразу сожгла салфетку. «В деле фигурирует еще одна жертва. Некая Суркова, сельский почтальон», — напомнил полковник Гущин. «Ее убил совершенно другой человек, не вы, но... Сдается мне, вы имеете отношение к этому эпизоду», — весьма туманный изрек Макар. Я про нее читала в интернете. Тамара глянула на него. Ее нашли в кустах у дороги туристы и сразу выложили все в интернет. Любопытные фотки. Я на них случайно наткнулась, когда еще только готовилась, обдумывала, взвешивала, прикидывала, как я буду расправляться с ними. Ножом я бить боялась, столько крови. И потом они бы страшно орали, а у меня нервы. И вдруг утром открываю в мобильном новости и читаю. «Задушена в кустах». Фотки, веревка, труп среди трав. У меня как-то сразу все сложилось, моментально, вот как надо. И плюс кавказская история Контимировых славный борщевик. Правда, там на Кавказе нож фигурировал всегда. Ну а у меня будет веревка. Я их задушу. Почему вы так сильно ненавидели Леву контимирова обрекая его в своей инсценировке на роль маньяка-душителя? На моих глазах вы его пытались отравить, потом утопить в ванне. Что он вам сделал? спросил доселе молчавший Клавдий Мамонтов. Ничего он мне не делал, Тамара пожала широкими плечами бывшей атлетки. Он глядел на меня словно на пустое место. Не презирал, просто порой не замечал. Есть я, нет меня. Но он же отличный кандидат в маньяке, а? Признайте. Тамара опять усмехнулась криво, саркастически. Они все меня старались не замечать. Кирим однажды, правда, заметил, полез ко мне, а когда получил по яйцам, начал делать вид, что я ноль. Да и мой папаша художник, он меня тоже игнорировал. Он вас покрывал до самой смерти, никому не говорил о вашей роли в пожаре в Щелыково, даже жене, — ответил Макар. Он мог меня официально признать как дочь и завещать мне наследство, квартет шалунов, оказавшийся золотой жилой. Я про него узнала случайно, со стороны. Меня как током тогда ударило. Отец мог бы сказать и отдать его мне, и ничего бы не случилось. Все остались бы живы. «Ну, может, кроме навозной мухи», — выкрикнула Тамара. А он делал вид всю жизнь после Щелыкова, что я вообще не существую. Я однажды уже взрослой попыталась объясниться с ним на чистоту, а он мне заявил, «После пожара, после попытки его убить, я ему глубоко противна». А я тогда просто психанула, потому что напилась. Двадцатилетняя девчонка, я клянчила у него немного денег. Мне нужно было купить спортивную одежду для соревнований. Он мне отказал. — К нему на дачу за его старые одежды и для экспертизы ДНК вы залезли тайком, — заметил полковник Гущин. — Сделали исследование? — Ага. Тамара опять ему улыбнулась горько. — Предварительная. Я собиралась его повторить официально, позже, когда все закончу, потому что наше родство подтвердилось. «Какие бы ни были у вас отношения с Искрой, вы прожили бок о бок с ней много лет, под одним кровом», — продолжил полковник Гущин. «Даже если она вами помыкала, все же задушить свою хозяйку только для того, чтобы сильнее укрепить подозрения в отношении ее сына, в общем-то чудовищно». Надо было как-то заканчивать, обезопасив себя. Я сделала правильный выбор с искрой. Вы же арестовали Левку. Я ломаю голову, где прокололась, дав вам возможность усомниться и отпустить его. Мне вы, конечно, не скажете. А с искрой, знаете, она бы недолго протянула в своем одиночестве, в забвении, безысходности. Наглоталась бы таблеток. Она их скупала пачками про запас. Столько нагребла. — Они похожи с санком, оба не приспособлены к новой реальности, постучавшейся в наши двери. Может, я ей даже оказал великую услугу, отправила ее на тот свет раньше. Или, считайте, я принесла ее в жертву обстоятельствам, как вам угодно. Полковник Гущин молчал. Клавдию Мамонтову казалось, даже командор растерян перед лицом ее цинизма и равнодушия. Тамара впирилась в него темным, немигающим взглядом. Она вспоминала. Искра в спальне у зеркала красит губы помадой, той самой, которой Тамара писала на зеркале. Оборачивается и бросает ей небрежно с раздражением. «Глянь, на кого ты похожа. Пижамы мятые, карманы оттопырились, камнями, что ли, их набиваешь?» «Нет, не камнями. Искра затем поняла, что прятала Тамара в кармане. А может, и не успела понять». Она уже сидела за рулем, готовилась отправиться в Москву поразвлечься. Тамара принесла ей из дома черную накидку. Распахнула заднюю дверь, сделав вид, что кладет накидку на сиденье, поправляет, а сама сунулась глубже в салон, вплотную к жертве. Выхватила из кармана пижамы веревку и набросила ее на шею сидевшей искры. Та, хрипя, задыхаясь, сломала ногти, царапая руку Тамары сквозь ткань пижамы. «Машины и Искры управляли вы сами?» — уточнил Клавдий Мамонтов. «По дороге мимо заправки, до обрыва над окой, где бросили ее тело». «Да». «И потом отогнали машину на карьер и утопили?» «Карьер недалеко от склада товаров для ремонта», — ответила Тамара почти равнодушно. «Когда несколько лет назад на даче кипела стройка и отделывали коттедж заново, Искра меня часто гоняла в Воеводино с поручениями для работяг». Я и на склад заглядывала за товаром, ездила мимо карьера. Очень удобное место. Высота и адская глубина. «Все просто», — подумал Клавдий Мамонтов. «Мы ждали сложностей, строили замысловатые конструкции, а дело в простоте». «Как вы возвращались от карьеры домой, на дачу? Путь не близкий?» — сказал полковник Гущин. «Пешком. Потом проехала две остановки на автобусе». Специально сделала крюк и дальше опять, на своих двоих, через лес и поля. Очень торопилась. Полиция ведь могла скоро нагрянуть. Тамара выпрямила спину. Я много ходила последние полтора месяца. Боялась, что не выдержу. Спортивная травма моя со мной всю жизнь, но сдюжила. Столько усилий, страданий, жертв, столько смертей не выдержал Макар. И все ради чего, ответьте. Мой разум отказывается принять. «Какие-то авторские права на персонажей мультфильмов. Но это же фейк, мираж. Даже ни собственность, ни деньги, ни не недвижимость, ради которых убивают из-за наследства. Ну, получили бы вы их по суду, как дочь Авесоломова, А квартет шалунов у вас бы никто не купил. Я хочу понять, как вы сами-то себе все представляли?» «Ты умник. Ты как наш Левик. Родился в богатстве. Живешь на всем готовом. Соришь баблом». В гувернантке себе Гулькину решил пригласить переводчицу с тремя языками. «Что ты знаешь о моей жизни, о моих лишениях, о моей мечте?» Глаза Тамары сверкнули. «Какой еще мечте?» — Макар повысил голос. «Отцу сразу предлагали немалые деньги за авторские права. К счастью, его болезнь все пресекла. А то он бы спустил бездарный квартет шелунов, как все прочее раньше», — ответила Тамара. Гулькина, дура, скорбя о нем, кажется, даже и не поняла. К ней с квартетом шалунов перешел клан Дайк. «Какой еще Кландайк? Что вы плетете?» — не сдавался Макар. «Они бы киношники, издатели комиксов, деляги, все равно бы приползли ко мне со своими предложениями», — убежденно, страстно заявила Тамара. Квартет шалунов когда-то выдержал семь серий на телевидении. Сейчас оголтелыми тут по советским сосекам, эксплуатируют старые идеи, паразитируют на ностальгии. Успех фильма про ушастого киногероя доказал наглядно, какие доходы может приносить мультперсонаж. А в «Квартете шелунов» их целых четыре. Я могла бы потребовать со студии по два миллиона за каждого, плюс еще процент с проката снятого фильма. Моя мечта — процент с проката. Я бы обеспечила себе безбедную старость, десятки миллионов на моем счету. А я за всю жизнь у искры, шантажируемая мухой навозной, так и не заработала себе на приличный гроб. И ты не смей, умник, говорить мне, что моя мечта фейк. Ты спрашиваешь, чего я добилась? Всего. Даже сидя в тюрьме по обвинению в убийствах, я остаюсь дочерью Ависоломова, единственной законной наследницей. Квартет шалунов теперь мой. Радство я докажу. Продам квартет задорого. Найму лучших адвокатов. Отсижу часть срока и выйду. Юристы вытащат меня, я им заплачу. Остатка денег мне хватит на все до конца жизни. Клавдий Мамонтов созерцал ее, орущую, брызгающую слюной, фанатично убежденную. Вспоминал, как она душила Светлану Кантемирову на их глазах, как схватила за ноги Левку в ванной, как ударила себя в грудь кулаками в кухне. Полковник Гущен счел ее женщиной загадкой, а на взгляд Мамонтова, Тайна Тамары состояла в том, что в душе она не являлась просто корыстным расчетливым убийцей. Нет, она тоже была маньяком, только особенным, возможно, наиболее опасным, фанатически рациональным, с мечтой.